Глава двадцать Ксюша Утром меня снова мутило. Живот уже не болел так, как накануне, лишь слегка ныл. Я поплелась в универ, ведь из-за тошноты не могла пропускать занятия. Слишком часто в последнее время у меня появляются поводы не ходить в универ. Вечером Андрей, не говоря ни слова, доставил меня в общагу и даже проводил до самой комнаты. Было еще не поздно, поэтому его запустили. Будь я в лучшем состоянии, смогла бы удивиться, что у парня есть машина. Да еще какая! Мне хотелось спросить, где он пропадал все эти дни, даже в Виктории не появлялся. Но я была не в силах вести подобные беседы. Как и планировала, я просто легла спать, надеясь, что утром все пройдет. Но нет, мне так повести просто не могло. Я и устало опустилась на стул. В дверь как раз в то время вошла Лена, держа за руку Леню, при этом оба счастливо улыбались. «Нифига себе!» послышалось откуда-то сзади. Парочка поднялась выше, по рядам и уселась в самом конце. Я, как и все остальные, не ожидала, что эти двое вдруг будут вместе. Но мое удивление, наверное, было не таким бурным, как у остальных. Все же самочувствие волновало меня больше. Ни о чем другом я вообще думать не могла, накручивала себя все сильнее. «Привет, детка, ты в порядке?» «Мне показалось, что ты бледная», — пришло сообщение от Ника. «Вот его мне только не хватало. Очень хотелось, чтобы Ник пропал из поля моего зрения на какое-то время. Все в порядке, плохо себя чувствую. Может, к медсестре?» «Я была уже, все нормально, жить буду». А я скучал. И я. Его сообщения били меня прямо под дых. Естественно, в присутствии Андрея я вечером не смогла купить никаких тестов. Поэтому все еще оставалось в неведении. Беременность это или что-то другое. Хотя что же другое может вызвать задержку? Перед сном зарылась во всемирную паутину, делая запросы про таблетки, что приняли в ту злосчастную ночь. Все ответы давали, Неутешительные сведения, что данный способ контрацепции дает девяносто семь процентов гарантии, не сто. «Мамочки, что же я делать буду?» «На первом курсе, беременная», — думала я, чуть не плача. «Симонова, у нас все в порядке?» — спросил препод, нахмурив брови. «Да, то есть нет», — ответила я, пряча глаза. Я плохо себя чувствую. — Я вас отпускаю с пары. — Чего сидите, мучаетесь? — проговорил он. — Проводите кто-нибудь девушку в медпункт. — Не надо. Я сама. — ответила, благодарно взглянув на строгого препода, который такие аттракционы щедрости устраивал впервые. Схватила рюкзак, смахнув в него принадлежности со стола, и вышла из аудитории. Прислонилась спиной к стене и постояла так с минуту набираясь сил для похода в аптеку. Сперва тест, потом только поход к медсестре. Мне нужно было всего лишь спуститься вниз и перейти через дорогу. Как раз на той стороне была самая ближайшая аптека. Шла я туда, как на виселицу, или, скорее, на суд. Вскоре решится очень важный вопрос. Ждет меня беззаботная жизнь? Или я сама себе вынесу неутешительный приговор. Из аптеки, где сгорая от стыда, купила два разных теста, я направилась прямиком в туалет. Надеялась выяснить все до того, как пара закончится. Изучив инструкцию, выполнила несложные манипуляции и стала ждать, просто прожигая взглядом обе тест-полоски. На одной из них сразу проступила одна яркая линия. Та, что обозначала отсутствие беременности. На второй полоска была немного размыта, и я сомневалась в отсутствии второй. Сложила оба теста в коробочку и кинула в рюкзак, решив в своей комнате оценить масштаб катастрофы. Даже если второй линии нет, задержка все же есть. А это значило, что нужно обязательно посетить врача. Я страшно боялась идти. Ни разу не посещала гинеколога и совсем не горела желанием приобрести подобный опыт прямо сейчас. Решила, если менструация не наступит через пару дней, деваться некуда. Придется идти и выяснить причину проблемы. Нужно учиться смотреть правде в лицо и не прятать голову в песок каждый раз, когда грядут какие-то проблемы. Хотя, по сравнению с ником, которого я теперь боялась встретить лишний раз, поход к врачу был мелочью. Вот что я ему скажу? Что он мне ответит, услышав такую радостную новость? Меня настолько мучили эти мысли, что не было никаких сил выбраться из этой трясины. Она только все больше затягивала. — Мышка, у меня сейчас усиленные тренировки, — сообщил Ник, позвонив мне в этот вечер. — Ты во сколько сегодня освободишься после смены в кафе? — Занимайся. «И не переживай, я сегодня не работаю», — ответила, стараясь держать голос уверенным. «Недавно я узнала, что Ник серьезно занимается плаванием, часто выступает за институт и даже за город». «Почему что-то случилось?» — забеспокоился Ник. «Нет, просто немного график изменили», — нагло соврала. «Но это к лучшему. Я много в учебе упустила. Буду наверстывать, пока ты занят». «Я буду скучать», — тихо произнес он. «Надеюсь, скоро у нас обоих будет время». На самом деле я попросила два выходных, но Нику об этом знать нельзя было. Два дня я просидела дома, так как состояние было ужасным, особенно по утрам. На третий я все же записалась к врачу и с утра отправилась на занятия. Меня снова мутило, а к концу пар разболелся живот. На выходе из универа я столкнулась с Андреем, буквально, шла, глядя под ноги, и просто уперлась в грудь парня. Слегка отшатнулась, собираясь извиниться за невнимательность, и, наверное, могла упасть, но он схватил меня за локти, останавливая. — Эй, ты чего людей сшибаешь? — спросил он, явно улыбаясь. Подняла взгляд, чтобы увидеть, так ли это. Улыбка тут же слетела с его губ, а в глазах сквозило беспокойство. «Неважно, выглядишь», – прокомментировал он, не щадя мое самолюбие. «Тебе к врачу надо». «Ага, я как раз туда направляюсь», – ответила я и попыталась обойти Андрея. Не хотелось напрягать его, да и вообще, я уже не была уверена в том, кто мы друг другу. Если в те дни, когда он постоянно был рядом, я считал его другом, то после исчезновения очень в этом сомневалась». «Оказалось, что я совсем о нем ничего не знаю. Разве друзья не делятся друг с другом своими проблемами или достижениями?» Шагнув в сторону от парня, оступилась. Вдруг неожиданно закружилась голова. Я покачнулась. Его крепкие руки подхватили меня вовремя. «Я тебя отвезу. Еще не хватало, чтобы ты в обморок свалилась!» Буркнул Андрей, обнимая меня за талию. Возмущаться и отталкивать от себя его руки не было ни желания, ни сил. Я лишь послушно топала по парковке к его машине, не замечая ничего вокруг. Андрей бережно усадил меня на сиденье и даже сам пристегнул, прежде чем прыгнуть за руль. — Куда ехать? Ты записывалась к врачу? — уточнил он, выруливая на дорогу. — Да, это недалеко. Выдохнула я и продиктовала адрес, прежде чем меня скрутило от очередного спазма. «Да что же это?» «Потерпи. Больница правда совсем близко», — взволнованно поглядывая на меня, говорил Андрей, вжимая в пол педаль газа. «Только аккуратней. Хотелось бы доехать туда живой», — простонала из последних сил. В кабинет меня впустили даже раньше, чем было назначено. Все Андрей постарался, устроив целое представление. Он внес меня на руках и орал на все отделение, что у его девушки сильные боли. Будь я хоть немного в себе, дала бы по шее этому остолопу. Но на самом деле в тот момент была ему даже благодарна. Болела очень сильно, терпеть уже не могла. И больше всего хотелось поскорее получить заключение от врача. На кресле гинеколога стыдно уже не было. Хотелось, чтобы мне скорее помогли и все быстрее закончились. — Боли задержка, говорите? — переспросила молодая девушка-врач во время осмотра. Я лишь слегка кивнула и пискнула. «Да, давайте еще УЗИ на всякий случай сделаем, и я дам вам направление на анализы. Но, по моему мнению, у вас небольшое воспаление. Такие симптомы возможны», — сказала она. «Сейчас пройдете в процедурную, вам уколят обезболивающее и возьмут кровь. Потом вернетесь, сделаем УЗИ, и я пропишу вам препараты, с которыми вы быстро поправитесь». «Мне...» Однозначно понравилась эта девушка. Я взяла на заметку, что при необходимости снова пойду в эту клинику. Хоть она и была платная, зато все быстро и без выслушивания нотаций. Андрей стоял у стены и сразу же подскочил ко мне, как только я открыла дверь. — Ну что? — тут же спросил он. — Андрей, я не собираюсь обсуждать с тобой это. Ты издеваешься? — воскликнул я, уже слегка приободренная словами врача. «Домой — Домой? — уточнил он, поджимая недовольно губы. — Нет, мне укол сделают и кровь возьмут, потом УЗИ, — сказала я, направляясь к нужному кабинету. Андрей тут же очутился рядом, приобнял и прижал к себе, беспокоясь, что я снова захочу упасть. И так же точно проводил обратно в кабинет. — Ну вот, как я и думала, беременности нет, можете выдохнуть, — улыбнувшись, сказала врач так что лечим воспаление. Завтра придут результаты анализов. Если что-то не то, я скорректирую лечение и сброшу вам на электронную почту». Она вручила мне рецепт и напомнила показаться через неделю, если боли или тошнота не прекратятся. «Да, спасибо», — ответила я. И счастливая вышла из кабинета. Я улыбалась и, наверное, светилась от радости. Даже словила ошарашенный взгляд Андрея. «Вот это перемена настроения! Тебе там что-то дали?» — уточнил он, выхватывая из моих рук рецепт. «Нет, просто обезболивающее подействовало, и врач убедила, что ничего страшного нет. Я переживала», — ответила я, продолжая улыбаться. Просто не могла перестать тянуть улыбку после того, как узнала, что не беременна. «Я уж думал, ты при смерти, чуть с ума не сошел, а она улыбается». — возмущенно воскликнул Андрей, схватив меня за руку. Так мы и вышли из клиники. Он ухмыляющийся, и я со счастливой улыбкой на лице. Держать за руки, словно влюбленная парочка. — При смерти? Серьезно? — переспросила парня, прыснув от смеха. — А что я должен был подумать? Ты была белая, как эта стена. К тому же все хотела в обморок грохнуться, — разъяснил он, ни капли не смутившись. Глазами я стала искать машину Андрея. Совсем забыла, где он припарковался. Вот только наткнулась взглядом совсем не на нее, а на тачку Ника и его стоявшего рядом. Он сверлил меня испепеляющим взглядом, сжимая руки в кулаки.